Глава тридцать шестая «Это и есть тот самый Рома?» Улыбается мама, хотя ее улыбка кажется натянутой. Она встречает меня на пороге дома, забирая с рук ребенка, видя, как тяжело мне его держать, и тут же спрашивает. «Что-то случилось?» «Ты даже не позвонила, не предупредила. Я бы сбегала в магазин, купила тортик к приезду и всяких кашек ромашки. Или ты привезла с смесь с собой?» Нет. Запинаюсь я, устало сбрасывая сумку с вещами на пол. Все хорошо, мам. Просто мы вот... приехали». Мама окидывает меня проницательным взглядом, но не задает лишних вопросов, только кивает. «Ну и хорошо, что приехали. Проходи скорее. Вы устали, наверное, за дорогу?» «Да, есть немного, не отрицаю я. Для Ромы непривычно столько ездить. Встал. Я его уложу, пока подремать. Поставишь чайник?» Конечно. «Может, и поесть чего-нибудь хочешь?» «Аппетита нет», — качаю головой. Прохожу в комнату, которая раньше была моей, и снимаю с Ромой тёплый комбинезон. Он и правда устал за дорогу, поэтому раскопризничался. Успокоить его получается, только нагрев смеси, дав ему поесть. Мысленно делаю пометку, что нужно сходить в магазин и купить ему еды. Чувствую себя как выжатый лимон. Не столько от усталости, сколько от ситуации в целом. Уж слишком насыщенными вышли эти две недели. Просто с ног на голову перевернули мою жизнь. Наконец Ромка засыпает, и я иду к маме на кухню. Хочется выпить горячего чая и уснуть рядом с ним. Ты чего бродишь, как тень? Чуть улыбаюсь я, заметив, что мама ни на секунду не присаживается, так и вышагивает по комнате. Даже не заметила, как чайник закипел, настолько задумалась. Выключаю газ и разворачиваюсь к ней. «Что происходит, мам?» «Ты сама не своя. Может, не рада, что мы приехали? Если я мешаю...» «Что ты такое говоришь, дочка?» Отмахивается она в сердцах. «Конечно, я тебе рада. Просто нам нужно поговорить с тобой кое о чем. Если ты про Ромку, то я не оставлю его одного. Усыновлю, даже если ты будешь против». Сразу же отрезаю твердо. «Я не об этом. Точнее, об этом тоже». Выдыхает она сдавленно. и, неожиданно, словно растеряв все силы, падает на стул и закрывает лицо ладонями. «Прости меня, Ника, это я все виновата!» Она рыдает на взрыт. а я стою, застыв столбом, и от неожиданности даже не знаю, как реагировать. Лишь спустя несколько секунд опоминаюсь и бросаюсь к ней. «Мама, ну ты что такое говоришь?» «Ни в чем ты не виновата, боже мой!» — уговариваю я, обнимая ее и прижимая к себе. «Ну, не плачь, пожалуйста. Я ведь сейчас тоже зареву». «Прости меня, Ника». Не успокаиваясь, безостановочно повторяет мама. «Я никогда об этом не говорила. Ни тебе, ни Тане». Да и Таня на тот момент маленькая была, вряд ли понимала что-то. «Это о папе». В груди холодеет, и, отстранившись, я переспрашиваю глухо. А о папе?» Отца я помнила плохо, но он всегда оставался для меня человеком, которого я очень любила и уважала. Мама всегда рассказывала о нем только хорошее, что он был трудолюбивым, честным человеком, что обожал нас сестрой, всегда поступал по совести и нас учил поступать так же. И я жила с этим образом в душе, светлым и непогрешимым. Даже во взрослом возрасте всегда надеялась, что папе никогда не было за меня стыдно. «Что ты хочешь рассказать?» — подгоняю я маму. Она перестает плакать, только вздрагивает от всхлипов и вытирает слезы. он хотел уйти к другой женщине у него была любовница признается она глядя в пол отступаю на шаг и сама седаю настоящий рядом диван от этой новости он всегда мне говорил что хочет двух дочек и что назовет их таней и вероникой в то время тебя еще не было поэтому когда она пришла та женщина и рассказала все я не знала как дальше жить степан отпирался но свою дочь она неспроста вероникой назвала Я это знала точно, сердце подсказывало. Не бывает таких совпадений. Шепотом сказала она, обняв себя за плечи. А потом? Что потом? Хмыкает мама, передергивая плечами, словно пытаясь сбросить тяжелые воспоминания. Потом я узнала, что тобой беременная. Степан не уходил, как я его не выгоняла. Сказал все ложь и он меня только любит и бросать ни меня ни дочек не собирается. Я простила его, любила очень. А когда он погиб, все неважно стало. Мы молчали. Когда ты сказала фамилию, я сначала подумала, что это просто ужасное совпадение. Но потом поняла, что это она. Видишь, даже записала свою дочь так, как он всегда мечтал. Качает головой мама. Не знаю, что ответить. Просто встаю и обнимаю маму снова. Так крепко, как только могу, и застываю. Надо было сразу сказать, как узнала. Только вот я разозлилась. «Разозлилась, что она даже с того света покоя ни мне, ни моим детям не дает. глухо признается мама. «Забудь. Все вышло так, как вышло, ничего не изменишь. Только вот Рома ни в чем не виноват, он просто маленький ребенок. Я и не обвиняю его, что ты. Он и правда тут совершенно ни при чем. Мама отстраняется и улыбается сквозь слезы. «Давай, может, чаю наконец попьем, Остыл, наверное». Улыбаюсь ей в ответ, так же устала, но с любовью. «Конечно, я налью». Обнимаю ее снова, целую в макушку, и только после этого отстраняю, чтобы сделать нам чай. Достаю чашки, а сама не перестаю думать о том, что сегодня услышала. Мысли роятся в голове, не давая покоя. Жаль, я не спросила у нее, «Как Люба, сестра Вероники, мой адрес узнала?» Говорю я, заливая кипятком пакетики с чаем. «Тут тоже я виновата». Я ей дала адрес, скорее всего. «Как?» Изумляюсь я едва не роняя чайник с кипятком на ноги. Ставлю его с грохотом на плиту и разворачиваюсь к маме. Она смотрит виновато. Ко мне женщина приходила, наверное, с месяц назад. Представилась, сказала, что она бывшая твоя преподавательница. Она говорила, что собирает данные, кто из выпускников и куда поступил, и пошел работать, вроде бы для отчёта какого-то. Я ей рассказала. Очки на носу, папки в руках. Она выглядела и правда как учительница. Я и подумать не могла. Мама, вздыхаю. Ну как можно быть такой доверчивой? Люди сейчас обманывают кругом. Знаю. Но ведь после того, как ты девятый закончила, к нам вот так приходила твоя классная руководительница. Вот я и подумала. Но она ведь не спрашивала адрес. Да кто его знает, что им там для отчёта надо? Прости, я ведь даже не подумала, что она с каким-то умыслом. Не переживай. Обнимаю маму снова, лишь бы она не переживала. Ну пусть так вышло, все к лучшему. Первый раз Богдан позвонил мне буквально через час, а после того, как я не взяла трубку, звонки посыпались практически беспрерывно, а потом и смски полетели. Я не то что ответить боялась, даже открыть их, просто нарезала нервно круги по комнате, не находя себе места. Как назло, Рома до сих пор спал, поэтому я даже не знала, чем себя занять. Пыталась посмотреть телевизор, почитать, но все было не то. Так что я попросила маму присмотреть за ребенком, а сама решила сходить в магазин. Когда на обратной дороге возле дома я увидела припаркованный джип, сердце ушло в пятки. Богдан стоял рядом, прислонившись к капоту машины и сложив руки на груди. Уравило меня таким осуждающим взглядом, что я остановилась, как вкопанная, и всерьез задумалась о том, чтобы броситься на утёк и позорно сбежать. «Даже не думай», — словно предугадав мои мысли, советует Богдан ровным голосом. «Мне конец». «А ты чего тут?» — неловко спрашиваю я, переступая с ноги на ногу. Вербицкий манит меня пальцем к себе. «Я медлю». «Ну его». «Ника, нам гораздо удобнее разговаривать, когда мы будем стоять рядом». «Да мне и так неплохо тебя слышно», — тяну я. Быстро. В голос добавляются угрожающие нотки. Вздрагиваю семеню к нему. На всякий случай останавливаюсь от него в паре шагов, чтобы, если что, иметь возможность дать дёру. «Не хочешь взглянуть на тесты ДНК?» Интересуется Богдан, указывая глазами на папку, лежащую на капоте. «Зачем? Я уже видела, какой результат у Артема. он показал». Перехватив крепче пакет с едой, отвечаю я, глядя в сторону. «Ника», — Зовет он. «Посмотри на меня». Кусаю губы. Не могу посмотреть ему в глаза. Что, если он тоже считает меня обманщицей? Если я это услышу от Вербицкого, то... Я люблю тебя. Что? Задираю голову в шоке, глядя на мужчину. «Ну вот, наконец-то посмотрела», — хмыкает он. На лице Богдана ни тени, недовольства, или злости. Наоборот, он... Улыбается? Хлопаю глазами в прострации, глядя на него, и он пользуется этим... Кладывает бумаги мне в руки. «Посмотри, пожалуйста». Я не знаю, как реагировать. Хочу спросить о том, что он только что сказал, и посмотреть тест. Решаю пока сделать первое. Открываю папку, пролистываю бумаги сразу в самый конец и смотрю вниз. Ничего нового. Родство ноль процентов. Ну и чему ты радуешься, мрачно интересуюсь я. Это твой тест. В звенящей тишине наши взгляды пересекаются. То есть... спрашиваю о Пешев и перелистываю документы, чтобы удостовериться, что тест, который показал отсутствие родства, действительно принадлежит мне. «Ромка не твой родственник», — поясняет Богдан. «Это действительно чужой тебе ребенок. Не знаю, от кого забеременела мать Вероники, но точно не от твоего отца». «Но как же...» «Она могла и соврать», — пожимает плечами он. «Лучше смотри дальше». «Я не знаю, что может шокировать меня сегодня еще больше». На виде взгляд Богдана, понимаю, что сюрпризы еще не кончились. Вероятность отцовства 99,9, не выдержав, восклицаю я во все горло. Но как это? Артём, он же он сказал, что у него родство ноль. Ноль процентов. Это же невозможно. Ты что, подделал тест? Нет. С мягкой улыбкой отвечает Богдан. Как оказалось, это в твоей семье нет тайн, а вот в моей их вагоны маленькая тележка. «Подожди, мне надо присесть». Бормочу я и опускаюсь настоящую настоящую перед домом скамейку. «То есть Артём, он...» «Мы с ним не родные братья, как оказалось. Сводные». «Но как же...» «Богдан с тяжелым вздохом садится рядом, берет мою ладонь в свою. Я всегда считал мамой Веру Алексеевну. Если честно, родную мать даже не помнил. Я ведь маленький был, когда они с отцом поженились». Мой отец и она с грудничком на руках. Они никогда нас не разделяли. Вера относилась ко мне как к родному, да и отец считал Артема своим сыном. Представь себе мою реакцию, когда я тесты ДНК получил. «Так вот, почему ты решил их в Москве повторно сделать?» – Охнул я от догадки. Поэтому подумал, что в медицинском центре просто ошиблись, и остальные конверты даже открывать не стал. И мне не сказал. Шлепаю его по плечу. я ведь должен был узнать точно пожимает плечами богдан мы молчим некоторое время ты и поговорил с артемом и верой алексеевной не в курсе говорил он мой брат вера моя мама с днк ничего не меняет сама не понимаю как оказываюсь в его объятиях голова просто идет кругом от всей этой информации ну а теперь расскажи почему ты сбежала ой а вот и конец ну Я подумала, что ты посчитаешь меня мошенницей, признаюсь я честно. То есть, вместо того, чтобы объясниться, ты сбежала? Выступила прямо как настоящая мошенница, — поддевает Богдан. Ой, да ну тебя, — смущаюсь я, чувствую себя ужасно глупой. Но я ведь даже не ожидала такого развития событий. Кто вообще мог такое предположить? Мне больше всего интересно кое-что другое, — переводит разговор Вербицкий. Что? — неужели ты подумала что я тебя отпущу да еще и с ребенком ну ты же выгнал беременную нику почему вдруг тебе понадобится ребенок не я лика артем рассказал она приходила договориться с ним о сотрудничестве ты это серьезно изумляюсь я богдан не отвечает только хмыкает неопределенно мол другого от нее и не ожидалось вместо этого ловит момент притягивает меня к себе и целует Так глубоко и жарко, что кожа мгновенно покрывается мурашками. «Прекрати!» — возмущаюсь я, едва сумев разорвать поцелуй, и тяжело дыша объясняю. «Мама может увидеть. Давай лучше вечером». «Мама? У меня для нее есть железный аргумент». «Это какой же?» Вербицкий вытаскивает из кармана пиджака маленькую бархатистую коробочку и вертит ею перед моим носом. «Кольцо?» — недоверчиво выдыхаю я. пытаюсь перехватить но мужчина ловко убирает руку и сразу же прячет ее в карман не знаю врет он не моргнув глазом вечером увидим богдан все вечером и поцелуй и остальное передразнивает меня вербицкий он поднимается со скамейки и протягивает мне руку идем познакомишь меня с будущей тещей и сына я между прочим с утра не видел тещий уточняю вскинув брось ну ты же говорила что никому не отдашь ромку напоминает богдан не отдам подтверждаю я ну вот так получилось что вместе с ромкой вдоввессок идет папа так что придется тебе брать обоих сразу конец моим нервам закатываю глаза но улыбку с губ стереть не удается вкладываю руку в его ладонь поднимаюсь и богдан сразу притягивает меня к себе тебе понравится Прищуриваясь, выдыхает он прямо в губы.